Она нашла каталог, где была загнута страница со за списком фильмов, в которых София играла главную роль. «Это твой каталог?» Летчик не ответил. Он напряженно смотрел вперед. Взлетели хорошо. София ничего не заметила. Она выглянула в окошко и с трудом удержалась от восторженного восклицания. Под ними простиралось множество домов. А там, на горизонте, открывалось, словно века.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 «Русский. Югослав». Она снова посмотрела на него. Узкие, сжатые губы, четкий прямой профиль. Молчаливый и мускулистый Марка, казалось, был высечен из глыбы. Софи не вытерпела. «Можно задать тебе вопрос?» «Ну?» «Там, в аэропорту. Ты вышел мне навстречу и спросил. А «Вы Софи Барлоу?» «Зачем? Разве ты не знаешь меня?» «Эти журналы и каталог».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 Бешеный рев моторов. «Марка!» – позвала она, приподнявшись. Казалось, что дверь, которая вела в кабину, наглохо заперта. Последним усилием она схватилась за непослушную ручку и, шатаясь, толкнула дверцу. Пустота внизу живота, круги перед глазами, странное ощущение невесомости. Она увидела плечи Марка, его руки, крепко сжимавшие штурвал.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 «Скажи-ка, не сделала ли ты все это нарочно? Слишком уж много деталей совпадает. Ты действительно пилот. Но я не персидская принцесса, а Софи Барлоу. Ты хотел остаться со мной, не так ли? Хотел быть со мной, как в фильме?» Возмущенный Марка выпрямился. Он взял ее за плечи, отодвинул, подошел к самолету и, с трудом открыв погнутую дверцу, влез внутрь. На землю полетели вещи.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 «А теперь что ты собираешься делать?» Удивленно спросила Софи. «Пойду в глубь пещеры. Разве я не имею права на уединение?» «Да, но при чем здесь аппарат? Что ты хочешь делать?» Марко смутился. Когда Софи схватила футляра, открыла его. Он не сопротивлялся. Безучастно позволил ей прочитать все пояснения. «Это же мои фильмы, Марка. Господи, да тут все! Голубые небеса! совращение цейлонские приключения, даже «Матрица», экстаз на «Матрице». Это твой любимый анирофильм, да?» Марк молчал, опустив глаза. Софи закрыла футляр. «Матрица высшего сорта, только немногие могли себе это позволить. Обычный анерофильм приходилось выбрасывать после одного просмотра, так как в аппаратуре он размагничивался. «Матрица же была практически вечной. Когда ты ее купил?»